как с точки зрения материала, так и с точки зрения морфологии форм. Хлеб неотступно преследовал меня всю жизнь, и я описал его бесчетное число раз. Если получше рассмотреть некоторые кривые моего гиперкубического Христа, там можно различить и почти божественные очертания носорожьего рога, непременной основы всякой эстетики, Исполненные неистовой страсти и целомудрия. Те же самые рога, — пояснил я, указав на экран, Где как раз демонстрировали мою картину с размягченными часами, Можно рассмотреть уже в этом самом первом далианском творении. — А почему они такие мягкие? — спросил кто-то из публики. — Какая разница? — — Мягкие или твердые? — ответил я. — Ведь главное, чтобы они показывали точное время. А в этой картине можно различить признаки отваливающихся на носорожьих рогов, что служат намеком на постоянную дематериализацию этого элемента, все больше и больше превращающегося у меня в элемент чисто мистического толка. Нет, совершенно очевидно, что рог носорога по истокам своим не имеет ни малейшего отношения ни к романтическому, ни к вакхическому началу. Напротив, он прямо связан с культом Аполлона, как я обнаружил это, изучая форму шеи на портретах Рафаэля. С помощью аналитического метода я открыл, что все состоит из кубов или цилиндров. Рафаэль писал исключительно одни только кубы и цилиндры, по форме сходные с логарифмическими кривыми, легко различимыми в рогах носорога. Чтобы подтвердить мои заявления, на экране было показано изображение, исполненной мною копии одной из картин Рафаэля, где ясно просматривалось влияние моих носорогических наваждений. Эта картина «Распятие» представляет собой один из величайших примеров конической организации поверхности. Нет, здесь, как я ищел необходимым уточнить, речь вовсе не идет о носорожьем роге, в том виде, в каком он присутствует у Увермейра, где, кстати, он наделен неизмеримо большей мощью. Здесь мы имеем дело с носорожьим рогом который можно назвать скорее неоплатоническим. Было выполнено графическое изображение этой картины, где можно увидеть самое основное, то есть общий план, на котором все фигуры распределены в пространстве в соответствии с божественными монархическими пропорциями Лука Сапачелли, который постоянно употребляет в эстетическом смысле слово «монархический», ибо пять упорядоченным образом расположенных тел полностью подчинены абсолютной монархии сфер. И снова моя аудитория затаила дыхание. Мне предстояло огорошить ее новой порцией грубых, неудобоваримых истин. На экране предстало... Задница носорога, которую я как раз недавно тщательнейшим образом проанализировал. Результатом было открытие, что задница у носорога представляет собой не что иное, как сложенный пополам подсолнух. Выходит, мало носорогу того, что у него прямо на носу одна из самых прекрасных логарифмических линий. Он еще таскает на заднице подсолнух с целой галактикой всяких логарифмических кривых. Зал огласился истошными криками. Послышались возгласы «Браво!» И так публика целиком у меня в руках. Мы слились с нею в едином порыве долинизма. Настал миг пророчеств и предсказаний. Изучение морфологии подсолнуха — продолжил я, — навело меня на мысль, что у этого всего скопления точек, теней и извилин какой-то молчаливый, задумчивый вид, который в точности соответствует глубочайшей меланхолии Леонардо де Винчи как личности. Я задал себе вопрос, а не слишком ли все это механистично? Маска динамизма, надетая на себя под солнухом